Жюли разливала чай, все семейство сидело вокруг стола, я поместился между двумя сестрами. И так был неловок в этот день, что мои ноги часто встречались с ножками барышень. Когда мы пошли сделать несколько туров в саду по случаю теплой лунной ночи, то Мари успела мне тихо сказать «Какой вы злой! Почему так поздно приехали?» Жюли, в свою очередь, упрекнула меня и ловко дала заметить, что она завтра рано встанет и будет в поле собирать васильки. Одна лис была молчалива, но когда я ей подал нечаянно уроненную ей перчатку, то она очень выразительно пожала мне руку. Анна Егоровна, как я заметил, еще не совсем Отказалась от надежды на перемену своей судьбы. Она, кажется, была заинтересована моим приятелем. Но надо отдать ей справедливость, что она в то же время очень содействовала, очень усердно вербовала женихов своим воспитанницам. Она рассказывала нам со слезами о кротости, послушании их, о их дружбе между собой и прочее. «Ах, как они дружны! Это поразительно!» — восклицала она. «Очень часто Мария приходит ко мне, целует меня и говорит, как я счастлива, что у меня такие сестры!» Они меня так любят, что я не знаю, как благодарить судьбу и вообразить. И они все поклялись не разлучаться, умереть с папа. Неправда ли, какие они еще дети? Я даже боюсь, хорошо ли я делаю, что оставляю их в этих понятиях. Как вдруг резок будет переход к действительности? Впрочем, пусть они блаженствуют. Зачем пугать их юное воображение? Слушая Анну Егоровну, я думал, что подобных барышень можно напугать только одним. Именно предсказанием, что они не перейдут к действительности, то есть не выйдут замуж. Каждое утро я виделся с Феклушей и скрывал это от моего приятеля. По вечерам же мы ездили с ним к Щеткиным». Я, впрочем, скоро сделался причиной раздора между сестрами. Каждая поверяла мне тайны сердца другой сестры, так что я узнал все секреты трех барышень. Особенно поражала меня Мари своей хитростью и смелостью. Старшие сестры из ревности мешали друг другу говорить со мной, видеться в беседке по вечерам. Мари всему была причиной. Она ловко разжигала самолюбие их, и пока те ссорились, Мария смеялась и острила на их счет, гуляя со мной по тенистым аллеям сада. Успехи мои так быстро шли вперед, что я почувствовал некоторое отвращение ко всему семейству Щеткиных и в одно прекрасное утро рассказал моему приятелю. Кокетство со мной барышень, плутовство отца и мнимую строгость Анны Егоровны. Вследствие этого между нами чуть не повторилась ссора, бывшая за феклушу, но на этот раз мы ограничились деликатными колкостями, сдержали свой грубый гнев и с этой минуты разделились на две партии. Я за Зябликовых стоял горой, а мой приятель превозносил семейство Щеткиных. Я открывал ему глаза насчет лицемерства смелых девиц, а он возмущался моей слепотой и страшился за мою будущность. Между тем, семейство Щеткиных, разгневанное моим предпочтением семейству Зябликовых, к которым я начал ездить всякий день, а у них перестал бывать даже с визитами, это семейство занялось распусканием самых незбыточных сплетен Насчет меня и фиклуши А я с каждым днем Все более и более Открывал Феклуши богатства Самородности ума И поэзии Я был влюблен И притом так сильно Что приходил в отчаяние Не замечая В степной дикарке Взаимности Кончилось тем, что Щеткины распустили такую историю о наших прогулках в лесу, что мне более ничего не оставалось, как жениться на фиклуши. Несколько дней я ходил мрачный, нося в себе великодушную решимость на героический подвиг, который в сущности был очень естественен. Я смотрел сам на себя, как на человека, приносящего жертву. Я уже составил план, что, женясь на Феклуши, немедленно увезу ее за границу для придания ей того лоска, отсутствие которого в ней так пленяло меня. После моего решения мне даже стали казаться неприличными ее страсть к рыбной ловле, ее пренебрежение к своей красоте. Надо, чтобы она хоть надевала шляпку, перчатки, ловя рыбу». Просерьезно думал я, утомленный более важными мыслями. «Ну, а если она не оставит свою гитару?» Задавал я себе неожиданные вопросы, краснел, воображая Феклушу, свою жену, играющую в нашем салоне на гитаре. Какая мука быть нерешительным! Я десять раз начинал свое объяснение с Феклуши и все откладывал, Но не потому, что я боялся отказа. Подобная мысль и не приходила мне в голову. Одна бедная девушка, всеми презираемая, без денег, без светского образования, не могла отказать человеку, который носил фамилию довольно старинную. Был не без состояния, молод и не безобразен собой. Если я до сих пор видел равнодушие со стороны фиклуши ко мне, так это очень было понятно». Запуганная девушка, может быть, не позволяла себе увлекаться, но когда она услышит о возможности взаимности, то верная радость, чувство благодарности пробудит в ней любовь. Одним словом, я воображал себя рыцарем угнетенной красоты и невинности. Я дал заметить Ивану Андреевичу о моем намерении, чтоб несколько раз насладиться своим благородным поступком. Его ужас за мою будущность, мольбы отдуматься и тому подобное удостоверили меня еще более в героизме моего замысла, и я избрал, наконец, день объяснения. Феклуша была на реке за своим занятием. Я подсел к ней. Мое встревоженное лицо, нетвердый голос, и, я был уверен, обратят на меня особенное внимание девушки и дадут мне повод начать поэффектнее мое предложение. Но рыба ловилась, как назло, очень удачно, и я должен был не только начать разговор, но даже напомнить о своем присутствии. «Фекла Григорьевна, — сказал я довольно трагически, и тем обратил на себя внимание девушки». Она посмотрела на меня вопросительно. Я продолжал в том же тоне. «Скажите мне откровенно, будете ли вы искренне отвечать мне на все мои вопросы?» «Я разве когда говорила неправду?» «С удивлением спросила она. Всей минуту откровенность ваша необходима. Вопросы мои слишком близки моему сердцу». «И я наслаждался заранее, какое должно впечатление произвести мои слова на слушательницу, не подозревавшую о предстоящем ее счастье?» «Да вас, вероятно, доходят сплетни насчет наших прогулок», — продолжал я. Феклуша вся вспыхнула, судорожно сжала свои губы и сдерживала ускоренное дыхание. «Вас это не возмущает?» — спросил я, «желая пользоваться всеми выгодами своего положения». «Чем же я могу пособить?» С грустью спросила Феклуша, и, верно не желая продолжать разговора, оскорбительного для ее самолюбия, осмотрела червя на крючке и хотела закинуть в воду, но я не допустил ее до этого. И, возвысив голос, сказал гордо, «Неужели вы думаете, что я спокойно могу это слушать?» Феклуша, закидывая удочку, отвечала, «Что же делать?» Я знаю, вы не верите ничему. Пусть их говорят, что хотят, но мне только досадно и больно, когда моя мать плачет об этом. На днях приезжала нарочно к нам попадья всякие глупости пересказать про нас, слышанные у соседей. И так огорчила отца и мать, что я, как лучше, не окончила речи и отвернула личико от меня. Я был доволен. Она должна была сильнее почувствовать мой благородный поступок. Я давно имел намерение заставить молчать дураков ваших соседей, но боялся. Я лгал, даже в самую важную для меня минуту жизни. Как глубоко сидит в нас привычка лгать. Но боялся, что вы не сочли мое предложение вынужденным. Я... Я хочу жениться на вас. Произнося эту страшную для всякого мужчины фразу, я так оробел, что мне даже пришли на память снова многие подозрения моего приятеля насчет Феклуши. Меня удивило молчание Феклуши и еще более спокойствие, с каким глаза ее были устремлены на поплавок, колыхавшийся на воде. «Что же вы молчите?» Спросил я обиженным голосом. «Что же мне отвечать на шутку?» «Как шутка!» — воскликнул я с жаром и, забыв свою заученную роль, старался показать искренность моих чувств и слов. Феклуша, наконец, прервала меня и очень серьезно сказала, «Если все это не шутка, и вы твердо решили жениться, то я вам скажу прямо, замуж я не пойду». Значит, вы любите кого-нибудь другого, неужели Иван Феклуша не позволила мне выговорить все имя моего приятеля и сделал знак рукой, чтобы я замолчал? В ее взгляде я заметил сильное презрение, но оно скоро исчезло, и она твердым голосом произнесла: «Я ни за кого не пойду замуж никогда, никогда». Последние слова резко раздались по реке. Я вздрогнул и спросил о причине такого решения. Фекуша с грустью отвечала. «Я была еще ребенком, как моя сестра, страдала и умерла. Я тогда же дала слово никогда не быть ничьей невестой». «Но это ребячество!» — воскликнул я. «Может быть, но до сих пор я не изменяла себе». «Неужели вам никто не нравится из мужчин? Вы не дитя!» — горячасть заметил я. Я так мало вижу их, о тех мужчин, которых я знала. Феклуша остановилась и продолжала весело. «Оставим этот разговор. Я не люблю вспоминать старого. Нет, я хочу знать одно. Э, все равно всех презираете». Я едва мог верить своим ушам, что получил отказ. Феклуша необыкновенно мягко и нежно произнесла. «Я никого не люблю». Я убежал от феклуши. Слезы приступили к моим глазам. Не знаю, от чего я плакал. От угрозы или совести, что я был участником тех жестоких оскорблений девушки, которые, может быть, навсегда лишили ее всей поэзии жизни или от более естественной причины от глубоко уязвленного самолюбия. Я долго не мог опомниться. Мне казалось невозможным такой равнодушие девушки к моим жертвам. Я страдал Готовился так долго, думал найти искреннюю благодарность и безумную радость. И что же? Презрение мне было наградой за все. Мне казалось невероятным, чтобы слова Феклуши были искренни. Я думала, что ее гордость э, жаждала мести, насытилась, и теперь через несколько дней... Феклуша сама даст мне заметить, что оценила и взвесила всю важность и благородство моего поступка. Когда я вернулся домой, мой приятель встретил меня с такой печальной миной, что, я уверен, не более печально встретил бы он мой холодный труп. В его голосе и движении замечалась грустная покорность судьбе, против которой человек сознает все свое ничтожество. Я был так раздражен» что на его плаксивое поздравление отвечал бранью. Он ни слова не словно произнес, а только тяжело вздохнул. Но когда он узнал, в чем дело, то кинулся радостно обнимать меня, и к нему возвратилась тотчас способность говорить чушь. Я снова обругал его, на чем свет стоит, и на зло ему. Щеткиным и всем соседям дал себе слово «Возобновить свое предложение и возобновить классно». Для этого я избрал посредником одного помещика, страшного сплетника, который поражен был моим намерением и все твердил. «А -а -а! Вот счастье то людям, да они одуреют от радости. И забыв, что очень часто доставлял моему приятелю сплетни об фиклуши, он принялся выхвалять ее мне, на чем свет стоит. Меня самого поразило спокойствие, с каким выслушали старички Зябликовы мое предложение. Я не знали решение своей дочери. Но этому противоречило их удивление, когда была призвана она, и они услышали отказ ее. «Итак, я вторично выслушал отказ. Что делать, батюшка?» «Не судьба нам с вами породниться. Благодарим за честь», сказал Зябликов, «пожимая мне руку». Старушка, казалось, была так удивлена отказом своей дочери, что не нашлась мне ничего сказать, как только вздохнув, тяжело произнесла «на вся воля Божья». Феклуша удалилась тотчас, как объявила свое решение. Я ворел в сад, чтобы проститься с ней навсегда. В одной из его аллей Меня догнала Федося, бухнулась ко мне в ноги, и от волнения и слез могла только говорить «Господи, Господи!» Я велел ей встать. «Спасибо, спасибо!» Теперь ее не посмеют обижать, вытирая слезы и улыбаясь. В то же время сказала Федося и стала ловить мою руку, чтобы поцеловать. Защищаясь от этого выражения радости, я сказал, «Да твоя барышня не хочет, чтобы я был ее мужем!» Она мне отказала! Федося вздрогнула и, как ошеломленно, вытаращила на меня свои глаза. Я продолжал нетвердым голосом. «Скажи своей барышне, что я ее больше не увижу, но всегда буду помнить о ней. Скажи!» Я был еще тогда молод, господа, и потому очень изменительно, что не мог продолжать говорить. Слезы мне помешали. Федося вытерла передником пот, выступивши на рябом и побледневшем лице и глухим голосом спросила меня: так так и, и сказала, не хочу замуж? Я кивнул головой. Федося злобно усмехнулась и, с упреком, смотря на меня, произнесла сквозь зубы. Знать, повернули ей все сердце злые языки. Я низко поклонилась мне, Пошла по аллее, плача и бронясь в одно и то же время. В тот же день я расстался с моим приятелем. Из гостиницы я написал Зябликовым письмо, в котором вложил другое к «Феклуши». Черновой их старикам я нарочно оставил в номере на столе. В нем я сожалел, что не мог продниться с ними, получая отказ от их дочери и порядочно обругал всех их соседей, распускавших сплетни. Потом я узнал, что мое письмо ходило по рукам в губернии, но все-таки не спасло Феклуша от злословия. Ее отказ приписали бог знает каким нелепостям. Года через три я уже забыл не только о существовании моего приятеля, но даже редко вспоминал и о Феклуши, которую я оценил еще более, когда оставил ее. Я должен сознаться, что чувствовал теперь большую благодарность за ее отказ. Какой я семьянин, когда хандрю страшно от того, если поживу с годок на одном месте и без ужаса не могу себе вообразить детского писка и суетливости в комнатах. Мой приятель изредка писал ко мне. Я мог заключить по этим письмам, что он оставался все таким же нелепым человеком. Его обокрал наглым образом управляющий немец, выписанный им прямо из Германии для улучшения хлебопашества и вообще сельского хозяйства. Его обманывал староста, камердинер морочил его 10 лет своей мнимой честностью и преданностью. Но это все до сих пор. Упора было только смешно. Наконец я получил письмо, которое заставило меня искренне пожалеть о бедном Иване Андреевиче. Вот его содержание. Зная твою лень, я не сержусь на твое упорное молчание, но я хорошо уверен в твоей любви ко мне и искреннем участии во всем, что до меня касается». «Вот и ошибка. Я считаю обязанностью уведомить тебя о перемене моей судьбы. Я женат. В выборе жены я был осторожен. Не месяц, не год я знал ту, которую избрал мое сердце. Я изучил до мелочи ее характер, сознаю, что когда мне пришла мысль жениться, то я употребил разные хитрости для испытания ее свойств и увидел несомненные залоги семейного счастья». Кроткость ее характера редкая. Воспитание она получила отличное и направлено к тому, чтобы быть хорошей женой. Привязанность ее ко мне тоже не одно. Разгоряченное воображение девушки, жаждущей перемене своего положения, нет. Она доказала мне ее на фактах. Вот тебе пример. Когда она была в Петербурге, то за нее сватался генерал, богатый, из высшего круга, но она отказала ему. Другие еще были женихи. Никто не знал причины ее отказа. И когда я сделал ее женихом, все уже открылись. А как запала мне мысль жениться на этой девушке, которую я видел почти всякий день в продолжении нескольких лет и не замечал ее любви ко мне. Очень странный случай. Я знаю, ты не веришь в предсказания. Но почему же так случилось? В «П» появилась гадальщица, которая заочно предсказывала, если только ей принесут волосы того человека, который желает узнать свое будущее. Анна Егоровна ехала в «П» и попросила у меня волос моих, чтобы спросить гадальщицу обо мне. Она, то есть гадальщица, изволила мне сказать, что я близок к счастью, но дурные люди омрачили меня — и я его не вижу». Я посмеялся. Раз мы тоже поехали в город, и уже на обратном пути Щеткин, я был с ним, предложил мне заехать к гадальщице, жившей на выезде из города. Вот мы и вошли к ней. Щеткин первый пошел гадать. Но право, то, что она ему говорила, никто не мог понять, кроме его самого или очень близких людей к нему. Я спрашивал о себе Она тоже мне удивительные вещи сказала и под конец прибавила. «Ну, судьба твоя была горькая от людей, зато все скоро окончится для тебя». Мы поняли, что она предсказала мне смерть, и Щеткин очень рассердился на гадальщицу, которая отозвать меня в сторону шепнула мне. Ты недалек от своей судьбы. Есть особо очень-очень о тебе думающая. Я засмеялся, гадальщица погрозила мне и продолжала. Хочешь, так испытай, правду ли я говорю. Ну, хорошо, хочу, сказал я. Смотри, запомни, когда уйдешь от меня, то первая девушка, которую встретит тебя, она-то и есть. Ну, если я встречу крестьянку, спросил я, смеясь. «Полно-полно! Увидишь, что на ней розовое платье будет!» Поговорив еще с гадальщицей, мы уехали. Я даже забыл о ее словах насчет своей судьбы, но, приехав к Щеткиным, я увидел первую Жюли. Сидит за роялем и в розовом платье. С этой минуты я стал наблюдать за ней. Что же? Открыл тайну, которое она так долго скрывала от всех. Я и тут не скоро поддался. Ты знаешь, как я осторожен. Но она доказала свою привязанность. Оставшись на зиму с отцом в деревню, я отказав, как я уже говорил, жениху. Отец, не подозревавший ее люби ко мне, стал сердиться на нее и хотел было уже просить ее претендента в деревню, чтобы кончить дело, но тут я помешал неожиданным своим предложениям. «Помню, ты некогда очень не жаловал семействе Щеткиных. Но я понимаю, ты был ожесточен против всех, кто не был согласен с тобой. Кстати, о прошедшей твоей страсти, то есть Фекле Григорьевне. Она вышла замуж недавно и сделала себе партию приличную. В нашей губернии появился землемер» которого принимали многие помещики. уверили, будто он говорит на трех языках, и очень умен, и красив собой. Но, по правде сказать, у нас здесь всему нельзя верить. Как новичка его и женили. Я было хотел предупредить его, послал пригласить его к себе, будто хочу дать ему работу. А он изволил отказаться, да еще очень дерзко отзывался обо мне в одном доме. Разумеется, ему хотелось сделаться помещиком. Зябликов умер, а старох живет с дочерью. Приуморительные говорят, была их свадьба. Обвенчались, никто даже не знал, соседи соседей визитов никому не делали, как важные лица и нос подняли страшно. «Прощай, будь настолько любезен, что отвечай мне на это письмо. Я очень желал бы видеть тебя в деревне теперь» ты бы порадовался и помирился с женщинами. Ой, я скоро узнал очень печальные подробности о женитьбе Ивана Андреевича, который, впрочем, предвидел Джулии Четный, искавшаяся в Петербурге мужа военного и молодого, решилась за немением другого жениха завлечь моего приятеля. Разумеется, все делалось с общего согласия отца и Анны Егоровны. Ухаживали, льстили страшно, пугали небывалыми женихами, но, видя упорство своего соседа, начали употреблять более сильные средства. Повезли его гадальщицы, гадальщице, подучив ее заранее. Жили, осталась на зиму с отцом в деревне и рассыпалась мелким бесом перед моим приятелем, которому заронила мысль о женитьбе. Одним словом, много времени и труда потратили, зато поймали дикого зверя. Капитала, положенного на каждую дочь в ломбард, о чем часто упоминал господин Щеткин в мое пребывание, не оказалось Зато приятель мой должен был заплатить В первый же год супружества В опекунский совет проценты За деревню своего тестя Когда я узнал, что мой приятель намерен Переселиться на житье в Петербург Я от души желал ему сделаться простаком Бросить свою дальновидность И не видеть, что будет делаться у него под носом Я видел их в Петербурге. Жули все так же была затянута в корсет, цвет лица ее еще стал ярче, а лоб, покрывавшийся морщинами, еще сильнее лоснился. Она очень часто нежничала со своим мужем, не стесняясь никем, и в то же время кокетничала перед каким-то юнкером, годившимся ей в сыновья. Через год Жули очень расстроила свое здоровье, И мой приятель должен был вести ее лечиться за границу. Вскоре, по возвращении, он отправился жить в деревню. А Жули постоянно оставалась в Петербурге, будто бы для излечения какой-то серьезной болезни, не мешавшей ей, однако ж, зимой танцевать на различных балах». Вы слушали повесть Авдотьи Панаевой Степная парошьня. Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира? Лев Толстой. Читаем